Приносим свои глубочайшие извинения за то, что занимаем ваше время. Начал я разговор. Я получил ваш запрос на поставку продовольствия и прибыл сюда, чтобы обсудить некоторые нюансы, связанные с логистикой. Честно говоря, мы не в состоянии обеспечить вас таким количеством припасов. Чего? прорычал один из морзков и уставился на меня. Его причёска чем-то напоминала самурайскую, когда те собирали волосы в хвост. Я проигнорировал его и продолжил. По правде говоря, мы хотели бы настоять на уменьшение объёма поставок продовольствия. «Какого чёрта ты несёшь, сопляк?» Злобно проорал тот же самурай. Естественно, такого ответа военные не ожидали. Самурай от злости даже пнул ни в чём не повинный стол. Ренге испуганно вскрикнула, а Цуруба нахмырилась и холодно взглянула на хулигана. Я тоже немного удивился, но смог сохранить самообладание. «Взгляните вот сюда!» Я передал некоторые документы военным. Мы считаем данный объём поставок более чем обоснованным. В документах есть детальное пояснение к каждой предложенной нами цифре. Документы содержали таблицы, графики и круговые диаграммы с подписями и пояснениями. К ним также предлагалось множество иллюстраций и рисунков, а текст присутствовал лишь в самых важных местах, чтобы максимально облегчить чтение. При желании даже первоклассник разобрался бы. Я сделал глубокий вдох. Эта диаграмма показывает изменение количества личного состава за последнее время. А это – количество наших поставок. Как видите, сейчас спрос полностью удовлетворён. Поэтому мы не можем повысить его, даже если увеличим предложение. Мы считаем нецелесообразным расширение ассортимента при такой насыщенности рынка. Намного более разумным ходом в этой ситуации будет использовать уже доступные нам ресурсы. Также мы не должны забывать о том, что в последнее время личный состав военного отдела сократился. Ха-а-а? Прервала меня наглая наив вид блондинка со стрижкой под горшок, кислым лицом и длинющей юбкой. Но её я проигнорировал и продолжил. С другой стороны, если мы переносим этот рынок, пострадают обе стороны. Наши ресурсы отнюдь не бесконечны. Мне показалось, что я смог донести свои мысли, но парень-самурай и блондинка вдруг притихли, и задумались, пытаясь осознать всё, что я сейчас сказал. Что ж, такой реакции я тоже ожидал. Внезапно я услышал рядом с собой тихое «Ха-а-а», напоминающее то ли вздох, то ли зевок. Я повернулся и увидел, как Ренге пялится на меня с отвисшей челюстью. Цуруба же лишь тихонько зевнула. Ей явно хотелось поскорее убраться отсюда. «Касуми, я впервые слышу, чтобы ты так говорил!» Восхищенно произнесло Ренге. «На самом деле я часто так говорю», — ответил я. «Но узнаешь дома или когда остаюсь один?» А не настолько бесполезен. Безразлично добавила Цурубы и снова сладко зевнула. Думаю, получилось весьма действенно. Хоть и через чур затянуто, но так, как по мне. Похоже, Цурубы уже поняла мой анализ объяснения. Вы уж простите за скучное содержание. Но было бы намного лучше, по имею люди напротив хоть что-то. Что ты за порогонись, аж парень? Излагай понятнее, чтоб тебе. Закричал парень с Мурой. Очевидно, он совершенно ничего не понял хоть и пытался криком показать свою важность. Блантинка же просто достала сигарету, затянулась и отрешённо выдохнула облако густого дыма. По комнате разнёс всё запах ментола. Девушка немного поиграла с волосами, взглянула на меня и сказала. «Эй ты, мы тут тоже не дурака валяем, знаешь ли?» «Я знаю». «Это значит, что мы тратим дофига сил, так?» «Так». «Значит, нам нужен хавчик?» «Само собой». Значит, ты понимаешь, почему нам нужно именно столько? Конечно, понимаю. Ничего не отрицая, якевнулы притворился, что мне жаль. Она не закончила говорить и сделала глубокую затяжку. Так, спросила она и хитро усмехнулась. Да понял, я понял, ответил я и покорно кивнул. Значит, снижение поставок сильно по вам ударит, ребята. Ясника, парень-самурай засмеялся. А это лечно. «Раз ты понял, значит всё по красоте!» Прокричал он, и снова громко засмеялся. Похоже, мои ответы его устраивали. Я напрягся и снова кивнул. «Я понимаю. Значит, мы поставим соответствующий объём продовольствия». «Вперёд и с песней!» Дружно ответили самые активные. Я встал. «Ну, а теперь, если позволите...» Начал было я, но тут кто-то схватил меня за рукав. Ранге. «Ам, это...» Что будешь делать к осени? Склонив голову набок, растерянно спросила Анна. Я ответил быстро без запинки. Что ж, переговоры окончены. Я не стану уменьшать объём поставок, но и увеличивать его тоже не буду. Похоже, текущий расклад их вполне устраивал. Осталось только доставить всё как можно скорее. Если же возникнут какие-то недоразумения, я просто буду извиняться снова и снова и игнорировать все их жалобы. Непоколебимость Важнейшее качество любого предпринимателя. С какими бы трудностями ни столкнулся, он не примет решение под влиянием момента. Хороший предприниматель может скрыти или даже отбросить свои эмоции. Я вот не очень хорош в общении, но могу без проблем спланировать всё, что мне нужно сказать. Я подбираю слова под любую ситуацию и говорю их согласно плану. Выражение восхищения, удивления и беспокойства в конце концов всего лишь маски. Даже если я реагирую или веду себя определённым образом, Внутри я всегда бесчувственный и безразличный. Все разговоры так или иначе сводятся к обмену эмоциями. Нужно прикладывать определённые усилия: пытаться понять, о чём думает собеседник, не говорить ничего странного или даже сохранять зрительный контакт. Некоммуникабельные не люди во время разговора могут стыдиться или даже ненавидеть своего собеседника, но при этом постоянно переживают о его чувствах. Мне удивительно, что они колеблются, испытывая такие противоречивые чувства. Но в бизнесе всё это не имеет значения. Эмоции ни к чему. А без эмоций люди не могут обмениваться своими чувствами, что очень помогает в переговорах. А лучшие предприниматели всегда расслаблены. Поэтому лучшие переговоры переговоры, в которых обе стороны расслаблены. Но Ренге, которая скорее всего не поняла, что я сделал, не могла примириться с результатом. Чего? Что? Чего? А это нормально? растерянно спросила она. Солдафоны тоже почуяли неладное, и как и ранги оглядывались по сторонам, мы друг на друга. Затем, проделав титанический в их понимании интеллектуальный анализ, они подозрительно уставились на нас. Дело дрянь, подумал я. Атмосфера в комнате ещё тимо накалилась. Если военные предпочтут решать проблемы дипломатией силой, будь бьюде. Давай закругляйся уже, пробормонила в этом балагане Цуруба. Она поудобнее уселась на диване и и ещё раз окинула взглядом группу напротив. «Тогда позволю себе оставить данный вопрос на удержании». Быстро сообразил я. «Мы свяжемся с вами, как только достигнем консенсуса и утвердим новый план». «Конечно!» Не уверенно промямлили те. Я не дал им толком обдумать всю ту информацию, которую без задержки выдал. Мои тщательно подобранные ответы оглушили их словно цунами, и бедняги до сих пор ещё не оправились от удара. Судя по всему, тут я свою работу выполнил. Старт так, да да, следующего раза, выкрикнула Цурубы и невероятно мило улыбнулась. Словно распустившийся цветок, её улыбка покорила всех в комнате. Служивые явно предпочитали другой тип девушек, но невинная улыбка Цурубы вмиг стёрла любые их подозрения. Все облегчённо выдохнули. "Ну, вот мы и пришли к соглашению", быстро продолжила Анна. "У меня ещё остались некоторые дела с Нацуме. Не могли бы вы позвать её?" Мальчик саморечь кью0. Э, хорошо. Мы сейчас же позовём её, ответил он. Тем для обсуждения не осталось, и он наконец готов был двигаться дальше. Прозвучала команда: "Вперёд!" Все солдаты тут же встали и вслед за своим лидером по одному покинули конференц-зал, шуршакась между собой. Эй, а что означает это на удержании? Наверное, это, ну, знаешь, та штука в автомате для напитков. «А, ты о той фигне, которая в розетку подключается?» «Вау, ну ты башка, шо!» «Так вот почему у тебя есть девушка?» «Что? Нет, он сказал, не держа, не идиоты!» «О? Ты к чему мразота клонишь? Какого чёрта? Ты бы ковать на меня решил, а?» Парни нашли повод поцапаться. Они так упорно глядели друг на друга, что на их лобах выступили вены. Похоже, этот спор двигался в никуда. Спустя некоторое время комната опустила... Её слубка, которая всё это время стояла рядом со мной, громко выдохнула. "Ах, Ренге, деточка, ты слишком честная", заключила она с точней кислом лицом. От прежней сияющей улыбки не осталось и следа. "Ты ведь просто играла на публику, правда? Я не знаю, насколько улыбка была полезна в бизнесе, но она явно сработала. Улыбайся, когда сложно, улыбайся, когда тошно. Наверное, это и есть великая дао бизнеса". Прошу прощения. Я лишь переспросила, всё ли в порядке. Стадливо опустив голову, ответила Ренга. Да, всё нормально. Правда. Отец я шлы её Цурубе. Она взглянула на терзающуюся Ренгу, внезапно улыбнулась и добавила: "Думаю, это всё ещё одно из твоих самых положительных качеств". На первый взгляд могло показаться, что Ренга была старше Цурубе, но в такие моменты наш броско казалось куда взрослее. Спасибо. Затветил Лорэнге и закрыла лицо ладонями. Ей всё ещё было очень стыдно. Цурову утвердительно кивнула. Тут она взглянула на меня, и весь её тёплый настрой тут же исчез. "А ты, Гуса, не теряй фокус. Вводить парочку выющих утверждений, чтобы спровоцировать их реакцию хороший ход. Мне плохо, что-то дало им выговориться после этого. Правильно сделал, что игнорировал их всё это время и не отвечал по существу. Но если уж хочешь запутать военных, Будь добр, соберись и доведи дело до конца. Ладно, ответил я. Она сделала парочку действительно справедливых замечаний, поэтому я не мог и не хотел спорить с ней. То, как я вёл переговоры, было похоже на то, как я разбирался с жалобами. Я давал людям выговориться, прежде чем навязать им свои аргументы. Если отвлечь их от темы переговоров и дать каждому желающему возможность высказаться, большинство недовольных в конце концов согласятся практически с любым исходом. Личная выгода превыше всего. Но в этот раз из-за моей медлительности всё чуть не обернулось катастрофой. Не будь здесь сурубы, так легко я бы не отделался. Но виноват суруба. Спасибо, что выручила, сказал я. Но ни мои извинения, ни благодарность не обрадовали нашу Железную леди. Может, есть что-то ещё, о чём она мне не сказала? Надеюсь, что нет. К счастью, она лишь тихо вздохнула и сказала: "Не завиви меня, суруба". «Я Асагао». Оренге подалась вперёд. «Да-да, Асагао. Мне нравится звать её так, знаешь?» Оренге придвинулась, чтобы поговорить с Асагао. Она наклонилась близко. Слишком близко. Я попытался отодвинуться, но с другой стороны мне препятствовала Цуруба. «Ау». Слишком близко и слишком тесно. «Ой, беда». Оренге всё приближалось. Приятный аромат девушки ударила мне в нос. «Ау» и уже через секунду я слышал её нежный голос возле своего уха. Более того, Ренге немного подвинулась, и её оголённые ноги коснулись моего колена. Я аж вздрогнул. Она продолжила. «Поэтому, Касуми, продолж попробуй ты звать её Асагао!» «А-а-а-а...» – выдавил я. «Знаю, что Цуруба Асагао ненавидит, когда её зовут по фамилии, но обращаться к девушке по имени мне откровенно неловко делать это». Да ладно тебе, попробуй, подбодрила она, и играющий подтолкнул меня к цурубу. Мы столкнулись плечами. Ой, прости, Асагао. А с запинкой извинился я. Слыша так много о сагаовом исполнении Ренга, я не нароком и сам обратился к ней по имени. И, как я и думал, мне стало очень неловко. Я прямо чувствовал, как мои щёки краснеют, словно это передавалось воздушно-капельным путём. С оборото аж залилась краской. Да, всё нормально. Не переживай об этом. Выдовила она и тут же отвернулась от меня. Впредь так и заве меня. Её волосы качнулись от резкого движения, и я ощутил лёгкий цитрусовый аромат, то ли от шампуня, то ли от парфюма. Что именно это было, я не знал, но аромат прекрасно ей подходит. Скажи, ведь так намного лучше, правда? К тому же это так мило. Добавила Ренга. «Кажется, ей нравится, что мы трое немного сблизились». «Ну, да, наверное», — кивнув, ответил я. Асагао внезапно повернулась к нам. «Ммм, а? О чём ты вообще?» Оренги невозмутимо взглянула на Асагао. «О том, что у тебя милое имя?» — ответила она, склонив голову на бок. Никогда не видел такого выражения на лице Асагао. Но, заметив игривую улыбку Ренги, Наш босс быстро успокоилась. Накручивая на палец бретьволос, она неуверенно спросила: "Ты правда так думаешь?" "А как же?" ответила Ренги и повернулась ко мне. "Правда-ка с ними? Пожалуйста, только не втягивай в это меня", подумал я. Любой мой ответ вызовет неловкость, поэтому я выкрутил неопределённость на максимум. "Ну, наверное", мягко произнёс я. Я мог сколько угодно говорить о том, во что совсем не верил, но у меня никогда не хватало слов, чтобы выразить что-то настоящее. За этой невозмутимостью всегда скрывался застенчивый мальчишка.